атака. «Это все, командор Лумис, или я ошибаюсь?» – как всегда без эмоций спросил Руган. «По времени совпадает, по азимуту тоже», – бесстрастно констатировал Лумис и в третий раз за минуту глянул на фосфорицирующий компас. Не очень надежную штука в теперешние времена. «Маловато будет», – подытожил Руган и повел широченными плечами. Он был прав. То, что взорвалось на востоке, может и возымело какое-то действие в неких непрочувствованных человеком диапазонах. Но ни глаза, ни уши наблюдателей не получили никаких эффектов. Разумеется, следуя рекомендациям военных, они и не смотрели в указанную сторону в момент стратосферного подрыва. Но надо учесть, что глаза их уже долгое время находились в специфических условиях искусственной ночи, а потому стали гораздо чувствительнее. Тем не менее, то, что произошло на Востоке, дало слабый отсвет, как далекая озорница был их времен, когда на планете еще лили дожди и случались грозы. Люди, стоящие на скале, не были учеными. Они слабо представляли толщину слоя пыли и дыма, который пробил световой поток, чтобы добраться до них хоть в таком виде. Если учесть, что взрыв был произведен не прямо над ними, а далеко в стороне, то кроме всего фотонный фронт пронзил пыль-дымовую подушку под углом. И следовательно, как минимум в полтора раза более толстую, чем при помещении гипоцентра в зенит. Ладно, вполне бодро, сказал Лумис. Нас и предупреждали, что на людей взрыв воздействия не окажет. «Раз в этом не соврали, будем надеяться, что и в остальном все нормально. В смысле, их датчики поражены». Руган зажег фонарь и сощурился на пятно света. «Вы все-таки считаете, командор, что следует выдавать себя огнями?» Лумис пожал плечами. Видимо, пришла его очередь совершать это бессмысленное движение. В отцвете фонаря его плечи тоже производили шокирующее действие. Тем более, что на нем была теплая куртка. «Попробуйте Филина», – предложил он, имея в виду наглазный прибор ночного видения. Руган достал из коробочки прибор и, не снимая шлемоподобную шапку, напялил его на голову. Лумис сделал то же самое. Справились они одновременно, поэтому кнопками и рычажками занялись разом. «Можно ваш?» – спросил Руган, стаскивая устройство. «Вдруг батарейки. Держи. Жалко аппаратуру. Предупредили жена, что надо все прятать и заземлять?» – произнес Лумис без всякой досады. Внутри он свел от счастья. «Мне прямо не верится». Все так же монотонно сказал Руган, хотя наверняка удивился произошедшему. «Колдовство. Давай не терять время, полковник. Некогда судить-рядить», – подвел итог командир отряда. «Люди на исходной позиции». «Согласен, командор. А то правда. Пока мы тут ведем исследование, свинья очухается. Мы ведь не лаборанты какие-нибудь проводить тут». Руган внезапно прервался. «Извините, командор. Что-то я заболтался». «Я тоже не лучше. Пусть подразделение начинает выдвижение» топать километра три. Сейчас вам принесут рацию, ту, что мы держали в контейнере. Он говорил о специальном ящике, предназначенном для долговременного хранения снарядов. И помчитесь догонять. Через 10 минут после вас я отправлю людей с миной. Как и договаривались, они остановятся в километре от свиньи и будут ждать вашей команды. Если что не так, то. Это на всякий случай. Можно, полковник Руган, я тебя обниму. Только без всяких яких! пошутил Руган, но шутки его одноцветному голосу не шли.